Почему? Он докурил, бросил сигарету в урну, попал и сказал глупость. Много будешь знать, скоро состаришься. Пойдём в машине посидим, холодно. Нет, ты мне скажи, почему тебя нельзя уволить? Не скажу, серьёзно ответил Владик. Но вот нельзя, никак нельзя. Только я думаю, что сам в скорости того в осваиси уберусь. Это, знаешь, Наташка не работа, это а... он поискал слово, но, видимо, лезли все те, за которые Хелен штрафовала провинившихся. И Владик в конце концов договорил с видимым усилием. Это публичный дом какой-то. И тебе нормальную работу нужно искать. Да? Нормально? Это какую? На завод серп и молот, что ли, идти? Там одни алкоголики и старики. А здесь жизнь, блеск, красота и ни кас. Я, когда девчонкам звоню и рассказываю, у кого работаю, они все визжат и в обморок падают. А чего они визжат и падают? Как чего? Наташка даже носом шмыгать перестала и воззрилась на Владика. Это же Никас. Никас, от него все теперь балдеют. Да как от него можно балдеть, а? Маленький, щуплый, голос пидорастичный какой-то. Сам ты такой, перебила вмиг обидевшийся за Никаса Наташка. У него Нормальный голос. Теперь это называется унисекс. Да нет никакого унисекса и не было никогда, с силой сказал Владик. Это придумали козлы какие-то, а вы за ними повторяете. Когда мужик на бабу похож, это никакой не унисекс, а ошибка природы. А наш это точно ошибка. Да ещё характерец, не дай боже. Просто он талантливый, убеждённо сказала Наташка. А талантливый все-таки. А как поёт, как поёт, заслушаешься. И голос красивый, зря ты. И без него теперь ни один концерт не обходится. И диск он скоро выпустит. На звезду работать это не каждому в жизни такое счастье выпадает. Да ещё платят мне. Владик смотрел на неё с насмешливой снисходительностью. Как профессор математики на первоклассника, объясняющего ему, что циркуляция вектора по контуру равна потоку ротора данного вектора через натянутую на контур поверхность. Платит, повторил он, как тот самый профессор математики. Тебе когда в последний раз зарплату давали? В июле? Ну и что? А то, что послезавтра октябрь начинается. Ух, вы бабы дуры, все дуры, как одна. Можно подумать, что мужики лучше. Тут он вдруг в зере пенился. Я-то здесь по необходимости, и то сил моих больше нет. Уволюсь к едрени фени, и зарплату мне, слава богу, не Ника свой платит. А ты по собственной воле торчишь в серпентарии и удивляешься, когда тебя гадюки кусают. А кто тебе зарплату платит? помолчав, спросила Наташа. Ну если Ника не платит, кто тогда? Хелен, что ли? Владик и сам был не рад, что в запальчивости сболтнул лишнего, поэтому рявкнул: "Да, Хелен, кто ж ещё? Хочешь на холоде торчать? Торчи. А я в машину пойду, греться". В окне на третьем этаже дома в паладианском стиле дрогнула занавеска, и Ника сказал горестно: "Почему все люди такие сволочи?" И задумчиво постучал себя по румяным губам мягкой кисточкой, свисавшей с кружевного полотнища, и оглянулся на Хелен. Та с готовностью пожала плечами. Она стояла в центре ковра на голубой розе, И Сестий Никас не предлагал. Он сделал круг по комнате, поглядывая на своего директора. Она всё стояла неподвижная, как сфинкс, глаза долу. "Ну и чёрт с тобой", думал Никас с некоторым злорадством. "Хочется тебе изображать статую, валяй, изображай. Это тебе только кажется милое, что ты здесь главная. Я-то точно знаю, кто главнее". Он ещё походил немного, поглядывая в многочисленные зеркала. Однажды в какой-то передаче Ника слышал, что обилие зеркал в помещении признак утончённой натуры. И зеркала у него были развешаны повсюду. Там, где их невозможно было повесить, они стояли у стен. Пространство ломалось и дробилось самым причудливым образом. И иногда сам хозяин, позабыв где зеркальный обман, а где реальность. Ударился альбом в гладкую холодную поверхность.